Глава 50. Из Бордофф с Орла Элен вернулась по железной дороге. Она ехала пригородным поездом, который останавливался на каждой станции. Прямая линия была повреждена, поезд двигался в объезд, отчего дорога заняла больше времени. Элен ехала довольная и гордая собой. Ей хватило смелости помочь Мари на первом отрезке путешествия в Англию. Теперь Джек передаст жену доктора заботам людей, которые переправят ее через Пиренеи. Элен чувствовала облегчение. Невзирая на донимавший ее страх, она сделала все, чтобы вызволить старшую подругу из беды. Часть пути поезд ехал вблизи реки Дордонь. Элен смотрела в окно, любуясь пейзажами. Она вспоминала слова Джека и переживала волнующий момент их поцелуя. Это помогло ей скоротать время в пути. Появление французских полицейских заставило ее поволноваться, но те, видя ее сестринскую униформу, сочли, что у нее есть причины для поездки и не задали никаких вопросов. В Сарла ей пришлось полчаса идти пешком до центра города, где она успела на единственный автобус, отправлявшийся в сторону Сент-Сесиль. Сидя в тряском автобусе, Елен испытывала противоречивые чувства. Она радовалась возвращению домой, грустила, что едет одна, а не с Джеком, И молила Бога, чтобы Мария выдержала переход через горный перевал. Зимой все было бы куда труднее. Дома она застала Флоранс. Та сидела на кухне и вязала. Вернулась! закричала Флоранс и, бросив спицы, вскочила со стула. Как я рада, что ты дома! Елена опустила сумку и раскинула руки. Обнимемся, сестренка. Флоранс повисла у нее на шее. Услышав шум, в кухню вошла Элиза. «С возвращением!» — сказала она, улыбаясь во весь рот. «Я знала, что у тебя получится. Сейчас кофе поставлю». «Я бы не отказалась от чего-нибудь покрепче». «Вот это по-нашему!» — засмеялась Элиза, глаза которой сверкали. «Флоранс, у нас еще осталось что-нибудь?» Флоранс отправилась проверять свои запасы. Элен и Элиза обнялись. «Фантастически выглядишь!» — сказала Элиза. «Посвежела. Глаза блестят». «Опасности явно пошли тебе на пользу». «Я бы так не сказала». Вернулась Флоранс, неся непочатую бутылку коньяка. «Откуда у тебя это сокровище?» – удивилась Елен. «Припятывала для торжественного случая». Сестрицы, я просто потрясена вашим радушным приемом. Как вы тут жили без меня? Флоранс, что ты вяжешь? Крохотулька какая-то». Флоранс вопросительно посмотрела на Элизу, та слегка кивнула. Флоранс набрала побольше воздуха, намереваясь заговорить, но потом покачала головой. «Нет, Элиза, говори сама. Это твоя новость». Элиза заговорила не сразу. В общем, так. Начала она, глядя в пол и сделавшись непривычно застенчивой. Затем, уже смелее, больше похожая на себя, она подняла голову и выдержала вопросительный взгляд Элен. «Дело в том, что... я жду ребенка». «Я буду тетушкой», — добавила Флоранс. «И ты тоже». Элен, стоявшая возле стола, мигом плюхнулась на стул, не зная, как реагировать. Новость была странной, несколько выбивающей из колеи и вызывающей даже некоторую зависть. Хорошая ли это новость? Элен не знала. «Даже не знаю, что тебе сказать», — призналась она. «Я вяжу пинетки», — сообщила Флоранс, поднимая вязание. У меня есть только голубая шерсть, значит, родится мальчик». Элиза, стоя спиной к сестре, смотрела в окно, за которым уже стемнело. «Это ребенок Виктора?» – осторожно спросила Элен. Элиза порывисто повернулась, ее глаза пылали. «Неужели ты думала, что чей-то еще?» «Естественно, его». «Прости, я...» «Ты что, даже порадоваться за меня не можешь?» «Дорогая, я, конечно же, рада, но...» «Что значит «но»?» – перебила ее Элиза. «Нет никаких «но». Наверное, это я от волнения. Ребенок без отца – нелегкий выбор. Посмотри на Виолету. По-моему, она великолепно справляется. Не знаю, почему ты называешь это выбором. Едва ли тут был выбор. Прости, я... Я вовсе не думала о ребенке. Вновь перебила ее Элиза. И, и уж, конечно, не думала о гибели Виктора. Но что случилось, то случилось, и пути назад нет. Елен, я рада этому. Неужели не понимаешь? Теперь со мной всегда будет часть Виктора. Это я как раз понимаю, очень даже понимаю. Я не хотела тебя обидеть, просто я была немного шокирована твоей новостью. Ясно. Значит, ты по-прежнему выполняешь роль почтового ящика? Еще кое-что, с ликующей улыбкой сообщила Элиза. А как же ребенок? Элиза посмотрела на старшую сестру и в отчаянии развела руками. «Элен, до его рождения еще не один месяц, я же не немощная какая-нибудь». «Конечно», – торопливо ответила Элен, понимая, что излишне драматизирует ситуацию. Она улыбнулась и уже более бодрым тоном спросила. «И давно ты узнала?» Я догадывалась еще до гибели Виктора. На этой неделе Уго подтвердил. «Я рада, честное слово, рада». «Замечательная новость!» Элиза кивнула. «Как Уго?» «Без Мария он словно в воду опущенный. Ты же нам еще ничего не рассказала про себя. Смотри, Марией все в порядке?» «И как Джек?» Добавила Флоранс. Элен рассказала им о своем путешествии. Слушая сестру, Флоранс изумленно восклицала. Элиза одобрительно аплодировала. «Ну вот я вам рассказала. Что еще произошло у нас, пока меня не было?» «Почти ничего» ответила Флоранс. «Мадам Дешан опять бродит по деревне. Больше прежнего. Я застала ее на полпути к нам. Несчастная старуха». «Это все новости», — Флоранс кивнула. «А вот и нет», — возразила Элиза, поворачиваясь к младшей сестре. «У Флоранс появился новый друг. Записка, которую вчера подсунули под дверь, была от него?»